Глава 17. Мы оказались в очень красивом месте. Здесь приятно пахнет цветами, заливисто щебечут птицы, а глаза радуют обилие цветущих деревьев и кустов. Принцы так и продолжали стоять рядом, держа меня практически в тисках. «Может, уже отпустите?» Братья медленно убрали руки и отошли от меня на шаг, но при этом не спуская друг с друга глаз чтобы хоть немного отвлечь их, я задала банальный вопрос. «Где мы?» «В главном городском парке», ответили они опять хором и вроде расслабились. «Здесь красиво». «Да, в столице много парков, но этот самый большой», пояснил Карим. «Ты еще райский сад во дворце не видела», лукаво улыбнувшись, произнес Амир. «Любопытно. И что там есть?» Райские птички. Логично, не сдержала я улыбки. Уж очень забавно выглядит сейчас Амир, заманивая меня, как наивную дурочку. Решила ему подыграть. А красивые цветочки там есть? Очень много. Глаза устанут любоваться. А пахнут приятно? Ивелин, прекрати. Серьезно произнес Карим. Тебе не идет. Ну вот что ты встреваешь, возмутился брат. «Повеселиться не дал!» «А тебе бы только веселиться! Империи нужен серьезный правитель!» «Да ты что! Например, такой, как ты!» Амир встал к брату почти вплотную, глядя в глаза, а я еще раз поразилась их внешнему сходству. У них даже профиль одинаковый и нрав у обоих вспыльчивый, только бы вновь не разодрались». Протиснувшись между ними, я постаралась отодвинуть этих упрямцев друг от друга. «А если опять будете драться, снова сбегу». Подействовала, разошлись. Фух, обошлось. Хотя не совсем, продолжают братоубийство взглядами. «Ну, видите уже ваш дворец», — громко произнесла, чтобы снова отвлечь их друг от друга. Оба принца перестали играть в гляделки и одновременно подставили мне свой локоть. Как же надоело их соперничество. Теперь напротив, быстрее хочу оказаться во дворце. Может, там они будут спокойнее. Взяла под руки их двоих, и мы медленно пошли, практически нога в ногу. То тут, то там стали появляться слуги. Некоторые восторженно восклицали. Ну, наконец-то дома! Карим говорил, что путешествие затянулось на несколько месяцев поэтому понимаю их даже очень. Хоть я путешествовала не так долго, всего трое суток, но и этого хватило, чтобы устать. У некоторых слуг, наверное, есть семьи. Представляю, как их жены ногти изгрызли, столько времени пребывая в неизвестности. А может, долгое отсутствие дома у них в порядке вещей? Ведь служить принцам, которые борются за трон, не так-то просто. Парк действительно оказался большим. Мы шли и шли, а он не заканчивался. Один вид деревьев сменял другой, и кустарники тоже удивляли разнообразием. Но любоваться ими я уже не хотела. Еще и компания принцев надоела. Даже будучи как-то больной, в бреду с высокой температурой, не могла такое себе представить. «Погоди-ка». Я резко остановилась, принцы естественно, тоже. «В чем дело?» — опять одновременно спросили они. Я переводила взгляд с одного на другого. «Точно бред. Это не может быть реальностью. Ведь как раз болела, когда вдруг оказалась в этом мире. Может, я в коме?» «Дайте нож», — попросила, наблюдая, как их брови в удивлении поднялись. «Зачем тебе?» — поинтересовался Карим. «Кого резать собралась?» — отшутился Амир. «Себя». Принцы снова хором воскликнули. «Что?» «Ты шутишь», — произнес Светловолосый. «Нет, она рехнулась», — проговорил его брат. «Да не собираюсь я себя убивать», — Раздраженно выпалила, отпихивая их. «Просто хочу кое в чем убедиться». Пока они соображали, что со мной происходит, я сняла с платья брошь и уколола себе палец. «Ай, больно». Капля алой крови потекла по ладони. Я снова посмотрела на принцев, осмотрелась вокруг, остановив взгляд на скопившихся позади нас слугах. Наверное, от боли я должна была проснуться. Неужели все это правда? «Ты в порядке?» — поинтересовался Карим, достав платок, приблизился ко мне с намерением перевязать палец. «Нет», — резко ответила, отпрянув, и быстро пошла вперед. Все, естественно, ринулись за мной. «Точно свихнулась!» — услышала тихое ворчание Амира. «Может, что-то увидела?» — шепотом предположил брат. «А калечить ты себя зачем?» «Не знаю, давай спросим». «Я спрошу». «Нет, я». «Достали!» Резко остановившись, развернулась. «Все тоже встали». Несколько секунд молчала, пытаясь убедить себя, что это действительно не бред, что за мной правда бегут два принца и целая арава их слуг. Да, все наиву. Я просто устала морально и физически. И вот результат. «Вы когда-нибудь прекратите?» — начала говорить. «Взрослые мужчины, а ведете себя как мальчишки?» Усмехнувшись. «Представляю, как вы в детстве из-за игрушек дрались!» «Ну да, дрались», — спокойно ответил Амир. «Как же иначе доказать свое превосходство?» «А зачем это доказывать? Просто договориться не пытались?» «Пытались, и не раз», — произнес Карим. «Но результат всегда один, сама видишь. Так будет происходить до тех пор, пока кто-нибудь из нас не займет трон». После этих слов темноволосый принц как-то странно посмотрел на брата. Его хитрый взгляд просто кричал, что он что-то задумал. Так и есть. Резко подскочив к Кариму, ударил его в лицо, затем сделал подсечку, завалив на землю. Почти сразу же в драке сцепились их слуги. Пока поверженный принц поднимался, Амир подбежал ко мне и, схватив, взвалил на плечо. «Да сколько же можно!» — возмутилась я, пытаясь вырваться. «Ведёшь себя, как варвар!» «На кону трон, красотка!» — ответил он, убегая и удерживая меня на плече. Подняв голову, я посмотрела, что творится позади. «Собирается ли Карим нас догонять?» Не найдя его, очень удивилась. «Куда он делся?» Слуги принцев продолжали драться, выкрикивая нецензурные словечки. Постепенно и они исчезли из виду. Я перестала брыкаться и ждала. Чего ждала? Не знаю. Наверное, когда этот улух забежит со мной на руках во дворец, как спортсмен с олимпийским огнем. Но он внезапно остановился и, наконец-то, отпустил меня. Поправив выбившуюся из прически прядь, хотя от нее за эти дни вряд ли что-то осталось, я увидела, что стало причиной такой остановки. Точнее, кто. Карим, запыхавшись, стоял перед нами, и его настрой был явно недружелюбным по отношению к брату. Лицо украшал приличный Не Неслабо соперник его ударил. На всякий случай я опять встала между ними, чтобы не допустить очередного мордобоя, и попыталась вновь их примирить. «Давайте уже прекратим ваше бессмысленное соревнование», Войдем во дворец вместе. А кто из вас получит трон, решите по-другому». Снова хором прозвучало. «Как?» «Время покажет». Я сама взяла их под руки и повела из парка в том же направлении, что шли раньше. Город достаточно большой и многолюдный. Многие прохожие останавливались, кланялись принцам и с интересом смотрели на меня. Благо дворец оказался недалеко. А то не люблю повышенного внимания к своей персоне. Придворная охрана нас сразу же впустила. Пока мы шли к главному входу, навстречу выбежал человек чуть старше среднего возраста, небольшого роста, заостренными ушами, как у эльфа, в строгом темно-синем камзоле и начал суетливо бегать возле нас то с одной, то с другой стороны. Бросив на меня взгляд лишь мельком, обратился к принцам. «Ваше высочество, как я рад! Батюшка-император совсем истосковался. С каждым днем все печальней и печальней. Да и приступы стали сильней. Доложи ему, что я, — начал было говорить Амир, но поправился, — что мы нашли новую ясновидящую. Только сейчас мужчина в синем камзоле посмотрел на меня, Более заинтересованно и воскликнул: «Какая радость! Сейчас же доложу!» Тут же убежал. Высокие двери с винтажными стеклами нам открыли лакеи. Принцы первые пропустили меня, а затем... Затем Карим ударил в лицо Амира, видимо, чтобы не оставаться в долгу. Зря я надеялась, что во дворце они будут спокойнее. Не стану больше их разнимать, надоели. Меня поселили в прекрасной светлой просторной комнате с высокими потолками и окнами. Кровать просто королевских размеров, с удивительно мягкой периной и шикарным балдахином. Я сразу почувствовала себя принцессой в сказке и в тот же момент ощутила некоторое неудобство от того, что все это не заслуживаю. Это не мое тело и не мой дар и я очень боюсь опозориться, то есть не оправдать возложенные на меня надежды. Решила применить метод Скарлетт. Подумаю об этом завтра. А сейчас надо бы отдохнуть от утомительного путешествия. Обнаружив в своих апартаментах огромную ванную комнату и даже душевую кабину, какое-то время пребывала в шоке. Не думала, что в этом мире имеется цивилизация. А то уже привыкла умываться в тазу и мыться в крохотной ванне, в которую даже я, несмотря на свои скромные габариты, едва помещалась. И еще поливать на себя воду из ковша или специальные кружки. Особенно порадовал большой выбор шампуней, мыла и различных кремов. «О, здесь даже пена для ванны имеется!» Похоже, я захочу здесь остаться. Пока, закрыв глаза, нежилась в пенной ванне, в комнату кто-то вошел. Это я поняла по потоку холодного воздуха, неожиданно окатившего мое лицо. Открыв веки, увидела рядом улыбающееся лицо светловолосой девушки. — Его императорское величество желает видеть вас, — проговорила она. И я немного растерялась. Прямо сейчас? Да. А подождать он не может? Нет. Хорошо, — сказала и выжидающе на нее посмотрела. Но девушка, похоже, меня не поняла. Продолжала стоять и мило улыбаться. Скоро приду, только из ванны выйду, — объяснила этой непонятливой. Да, я вам помогу, — ответила девушка и, взяв с тумбы большое полотенце, развернула его и снова встала рядом. Так, значит, ко мне уже личную прислугу приставили. Только вот не нужна мне она. Всегда обходилась бесподобной помощи. Да и, боюсь, привыкну к жизни принцессы и не захочу возвращаться в свой мир. А ведь придется. Обернувшись полотенцем, вышла из ванны и ахнула, увидев несколько красивых платьев на манекенах. Когда только успели. Выбрала свой любимый цвет. Голубой. Села как влитое, как будто специально сшили для меня. Как узнали мой размер? Я ведь толком еще ни с кем не общалась. Ладно, потом выясню. Девушку, которая будет моей личной служанкой, зовут Ингрид. Мы с ней немного поболтали, пока шли к императору. Она с гордостью поведала мне, что прошла конкурс, чтобы служить новой всевидящей обойдя всех своих претенденток, и выбрала ее старое всевидящая Так-так, кажется, теперь понимаю, откуда знают мой размер. Девушка с детства живет во дворце и, приучена к такой работе, проявляла себя только с хорошей стороны. Полноватая, круглолицая, с добрыми глазами и улыбкой, она действительно сразу располагает к себе. От нее так и веет надежностью. Ингрид довела меня до дверей, постучалась, и когда они начали открываться, быстренько удалилась. Я вошла в большой холл, в котором уже стояли чистенькие и нарядные принцы. Похоже, ждали только меня. Взглянув на их лица, я не смогла удержать улыбки, так как они оба красовались с одинаковыми фингалами. Даже в этом решили не отличаться стараясь больше не смотреть на них, чтобы не рассмеяться, тем самым поставив себя и их в неловкое положение, я слегка опустила голову и сжала губы. Мы вместе вошли в огромную залу, в котором нас ожидал император, восседая на троне. Выглядит он неважно. Бледное лицо, уставший взгляд, тяжелое дыхание. Когда увидел нас, его глаза повеселили. «Даже попытался встать, но рядом стоящий лекарь, судя по такой же мантии, что я видела раньше, остановил. «Ваше Величество, вам нельзя делать резких движений!» Император послушался и, расслабившись, уселся удобнее. Как только мы подошли ближе и остановились, поклонившись, он устремил все внимание на меня. «Молодая!» — восхищенно произнес император. «замечательно». «Ну и кто из вас ее привез?» Принцы озадаченно переглянулись. «Тут такое дело», — начал было объяснять Карим. Но отец прервал его, тревожно сказав, «Нет, ничего не хочу слышать о том, что вы опять сделали это вместе». Принцы стыдливо опустили глаза. Император разочарованно вздохнул. «Так и знал, что не доживу до того дня», когда окончательно определится наследник империи. Тут он посмотрел на меня и, прищурившись, спросил. «А что на этот счет скажет молодая всевидящая?» Все уставились на меня, а принцы, казалось, затаили дыхание. Ведь сейчас, похоже, решается их судьба.